«Шесть лет назад. Нам нужно развестись». Вместо завтрака подал к столу Бен. Обычно он готовил что-то на скорую руку, но сегодня его подача была отвратительной, горькой на вкус и тяжелой для переваривания. Едва Эвелин появилась в кухне, шаркая белыми тапочками по кафелю, он вытянулся во весь рост и оперся руками о столешницу. Искал опору, чтобы не струсить перед тем, что собирался сказать. что собирался разрушить. Жена так и замерла в дверном проеме, беззащитная и беспомощная в своей розовой ночнушке. Дымчато-серые глаза все еще пребывали во власти сна и с прищуром глядели на мужчину около кухонного островка. Он казался астральным силуэтом среди бежевых стен и матовых поверхностей. Мираж среди пустыни, которая поселилась во рту. Решив, что это ей почудилось... что убивающая фраза была продолжением ее сновидений, Эвелин лишь заправила всколоченную прядь за ухо и пошаркала дальше в кухню. Потянулась к навесному шкафчику за кружкой и включила кофеварку. Ей срочно нужна была доза кофеина, чтобы смутные иллюзии рассеялись, чтобы воображаемые звуки растворились в реальности. «Ты слышала меня?» Мягко, но настойчиво спросил Бен, не сводя взгляда с жены, которую вскоре собирался сделать бывшей. «Прости, я ничего не соображаю. Плохо спала сегодня. Всю ночь мучила какое-то плохое предчувствие». «Неудивительно», — подумал Бен. Эвелин всегда тонко чувствовала все, что происходит вокруг. Ссора могла не разразиться, обида не вспыхнуть, а она уже точно знала, что произойдет. Бен всегда доверял чутью жены — Оно не подвело и в этот раз. «Оставь». Бен аккуратно коснулся нежных рук супруги, отбирая чашку. «Ни к чему ей сейчас были лишние предметы под рукой, которыми можно швыряться. А в приступе гнева Эвелин О'Хара была способная на многое, и меткости ей было не занимать». Бен взял жену за плечи и повернул к себе. Почувствовал холодную кожу под подушечками пальцев, и позволил себе вспомнить, как раньше эта кожа вызывала в нем непристойное желание, как мутила его от страсти при одном лишь касании. Теперь же мутила лишь от чувства вины. Эта уже давно чужая женщина взглянула на него так, будто поняла, что сейчас услышит что-то, что навсегда перевернет ее мир. — Нам нужно развестись, Эвелин, — повторил Бен уже более ровным голосом. я ухожу что кофеварка зашипела и забурлила накаляясь вместе с эвелин в кухне появилось слишком много кипящих предметов у нас давно все разладилось я не хочу больше мучить ни тебя ни себя я хочу развод Эвелин не сразу сообразила что за пришелец перед ней и на каком языке он разговаривает разладилась заикаясь спросила она «Что ты такое выдумываешь? У нас все просто замечательно!» Бен прикрыл глаза от невыносимой тоски и выдохнул всего себя. Он знал, что утро выдастся непростым, но не думал, что говорить подобные вещи женщине, с которой еще недавно обменивался клятвами бесконечной любви, будет так тяжело. «Ничего не замечательно, Эвелин. Может, «Тебе так казалось, но не мне». «О чем ты?» Женщина окончательно сбросила дурманящий сон. «Я ничего не понимаю». Кофеварка уже заходилась от натуги, превращая ароматные зерна в бодрящий напиток. Вот только в бодрости уже никто не нуждался. Наш брак был ошибкой. Я знал еще это в самом начале, но думал, что у нас получится». Но ничего не получается. Я не люблю тебя так, как ты этого заслуживаешь. Поэтому мне лучше уйти. Ошибка? Их брак был скоропалительным, немного преждевременным и не всегда таким уж простым, как у других. Но Эвелин никогда бы не посмела назвать его ошибкой. По крайней мере, для нее он таким не был. Она любила Бена. Сильно и безоговорочно. и думала, что он любит в ответ. Но все оказалось обманом. «Как ты смеешь такое говорить?» вскипела Эвелин на пару с кофеваркой, которая закончила свою работу и пустила напиток по клапанам. Горячий кофе лужицей и потёк по столу. «А ты меня спросил, прежде чем делать такие выводы? Для меня все было взаправду. Я люблю тебя, Бен». «А я тебя больше нет». Некоторые умеют бить словами. Бен ударил ее под самый дых, на мгновенье лишил возможности дышать. И тут до нее дошло. «У тебя кто-то есть? Ты полюбил другую?» Бен уставился на узор кухонной столешницы, которую они вместе выбирали, на которой вместе готовили ужин. Куда он усаживал ее и медленно расстегивал шелковый халат. Встряхнув головой, он прогнал воспоминания. Они больше не приносили такого теплого чувства в животе, как раньше. Значит, другая, ты крутил роман у меня за спиной. Каждое слово резало по небу проволокой, царапало язык, выпуская кровавую боль. Поверить не могу. «Кто она?» «Эвелин, не мучай сама себя. Это не важно. Для меня важно. Это та Келли из отдела снабжения? Или Линда, секретарша твоего босса? Я же помню, как они крутились возле тебя на рождественском корпоративе». Бен лишь мотал головой. «Он не скажет, кто она. Не сейчас». Как только Эвелин узнает ее имя, она их не простит. «Я соберу сумку и сегодня переночую в отеле. Ты можешь оставаться здесь сколько нужно, но...» Бен ненавидел себя за то, что хотел сказать. «Этот дом принадлежал моим родителям, поэтому я попрошу тебя съехать, как только ты будешь в состоянии. Прости меня». И он скрылся в тишине дома... оставив Эвелин одну посреди продрогшей кухни в одной сорочке и смятении. Кофейная жижа успела растечься по всему шкафчику и стекала на белый пол. Капли с еле слышным плеском встречались с кафелем, и это были единственные звуки в пустующей кухне, которые звучали в унисон с кричащими мыслями. Так же по капле утекала ее жизнь.